Проблемы 7 гвардейской стрелковой дивизии Да, боевым немецким группам, да и не только группам, в эти январские дни было тяжело. На эту тему в немецкой военной литературе написано достаточно. Особенно много уделяется внимания дивизии СС «Мертвая голова». Но не легче приходилось офицерам и солдатам, противостоящие эсэсовцам в эти зимние дни – 1942 года 7 гвардейской стрелковой дивизии. В немецкой мемуарной литературе она, как правило, называется элитной. Тем самым ее противники как бы вырастают в своих собственных глазах. Первый гвардейский стрелковый корпус – Имевший в своем составе, кроме этой элитной дивизии, еще 14-ю, 15-ю, 52-ю стрелковые и 74-ю морскую стрелковую бригады ввел боевые действия в долинах реки Ловоть и Пала. Но схватиться с эсэсовцами мертвой головы в наибольшей степени довелось бойцам и командирам 7-й. Офицер советского генерального штаба, находившимся в первом гвардейском стрелковом корпусе 26 января, доносил начальнику генерального штаба Шапошникову. Первый гвардейский стрелковый корпус в материально-техническом отношении не обеспечен для выполнения боевых заданий. Операция обречена на неудачу в связи с задержкой эшелонов в пути. Прошу операцию корпуса временно отменить. Из донесения военного комиссара 7-й гвардейской стрелковой дивизии полкового комиссара Сергеева от 27 января 1942 года в 1-ю гвардейскую стрелковую дивизию перед началом перегруппировки 7-й гвардейской стрелковой дивизии с Западного фронта на Северо-Западный фронт для участия в Демянской наступательной операции следовало, что на момент выступления не прибыли три эшелона – Весь состав ДОПа дивизии, авторода подвоза, лыжный батальон находятся в пути. Никаких запасов продовольствия на руках красноармейцев нет. Дивизия выступила без 219-го главного артиллерийского полка, который стоит не имея горючего. Пехота, совершившая марш 30-40 километров в преддверии встречи с противником, не будет иметь артиллерийской поддержки, ибо 219-й главный артиллерийский полк свои системы возит на тракторах которые на марше не могут догнать пехоту. Автотранспорт дивизии стоит на месте в связи с отсутствием горючего и смазочных материалов. Обоз конного транспорта в течение двух суток получает рубленую солому, покупаемую у крестьян. И эта солома является соломой, снятой с крышно-дворных построек. Все это приведет к падежу и истощению конного состава. Фуражное довольствие отсутствует. И все же дивизия и корпус поспешно были введены в сражение еще до подхода одной стрелковой и танковой бригад и корпусных сил усиления. Наступающие части непрерывно подвергались ударам авиации.